Глава двенадцатая В ростовском военном госпитале меня обследуют заново. Рентген, анализы, МРТ. Здесь врачи разного профиля проводят осмотр по своему направлению. Старый невролог с мохнатыми седыми бровями в очках на кончике носа разглядывает снимки моего носа и бормочет невнятно. Ушиб головного мозга. Пластинчатая эпидуральная гематома в левой лобно-теменной. Он чувствует, что я прислушиваюсь, поднимает взгляд поверх очков и успокаивает. Угрозы для жизни больше нет. Я сглатываю ком в горле. Какой жизни? На таблетках? «На своих ногах и с двумя руками!» — отвечает врач повышенным голосом, снимает очки и вновь проявляет снисхождение. «Ты молодой, мозг должен адаптироваться. А пока будь добр, принимай лекарства!» Я получаю рецепты и список рекомендаций. С ключицей проще. Хирург где-то у себя смотрит рентгеновские снимки и назначает операцию. Об этом мне сообщает медсестра. Она делает укол на ночь и инструктирует. Утром не есть, ни пить. За тобой придут, когда надо, и отвезут в операционную. Просыпаюсь, жду. Проходит час, другой, третий. К обеду в желудке просыпается наглый червячок аппетита. Разрастается, шевелится, издает нудные трели. Тащусь на пост медсестры. Про мою ключицу не забыли? Сначала оперируют тяжелых и по экстренным случаям. Ключица подождет. Можно обедать? Не вздумай. Покорный вздох, глаза в пол, возвращаюсь в палату. Куда я ходячий со своей ерундовой проблемой? В госпиталь вертолетами с поля боя эвакуируют. Вечером, наконец, привозят каталку за мной. Я в операционной под яркими лампами. Анестезиолог налаживает катетер на запястье, заглядывает в глаза, и я проваливаюсь в долгожданную пустоту. Прихожу в себя, голый в постели, когда уже темно. Наркоз отходит, в левом плече жгучая боль, рукой не двинуть. Пытаюсь надеть трусы одной правой. То еще упражнение. Если бы не помощь соседа по палате с позывным Грик, я бы грохнулся с кровати. Сна нет. Состояние дерьмовое, но терпимое. Грик приносит чай и хлеб, оставшийся после ужина, помогает отвлечься. У нас много общего. Он тоже из музыкантов Вагнера, и мы болтаем полночи. К Григу слегка за тридцать. Он попал в группу Вагнера из колонии строгого режима. Приехал мужик и доходчиво растолковал нам зэкам, что в жизни каждый имеет право на второй шанс, но его надо заслужить. Заслужить с оружием в бою на Донбассе. «Лысый и энергичный мужчина, — уточняю я, — сам глава ЧВК к вам пожаловал?» «Сразу видно, серьезный начальник», — подтверждает Грик. — Он попусту трепаться не будет. — А то! Рубил правду матку, что нас ждет на войне. Ему нужны только штурмовики. Самые смелые и борзые. Такие и выживают. Рассказал и про смерть. Но это не смерть в пьяной драке. Погибший в бою станет героем. — И как? Ты медаль заслужил? — То сейчас я с медалью. А тогда решать надо было здесь и сейчас. Согласен, с тобой беседуют. Подходишь, назад, хода нет. Обратку не включишь, в колонию не вернешься, — рассказывает Грик. Я знаю, как вагнеровцы поступают с дезертирами и молчу. А Грик и сейчас сам себе удивляется. Я семь лет на зоне отсидел, до воли пять месяцев, а я подписался на шесть. Тут уж и я удивляюсь. Почему? Он сводит брови и гнет шею. — Я такое накуролесил. Это мой шанс вернуться домой человеком. Я понимаю его и киваю. Хочется жить по-людски. И мое погоняло оказалось в тему. Я Григорий, короче, Грик. Назвал себя на беседе, мне улыбаются. Наш. Грик почти Вагнер, тоже композитор. Был ЗК, стал боец ЧВК. Грик воевал в штурмовом отряде бывших заключенных. Из них получаются выносливые, крепкие, неприхотливые и дисциплинированные бойцы. Их посылают в самое пекло, где выживают самые дерзкие и отчаянные. Грик выжил. Через полгода получил тяжелое ранение и билет на свободу, но жаждет вернуться в боевой строй. «Куда я с такой рожей? Только врагов пугать!» У Грига обожженная щека, и шрамом исковеркана губа еще от бандитской жизни. Если первый раз увидишь, кровь стынет в жилах. Григ об этом знает и посмеивается, отчего становится еще страшнее. «Мы мы же за огневым валом идем, такая тактика, прижимаемся вплотную к разрыву снарядов, а пока враг не очухался...» Заскакиваем в Таншеи, а там уже кто ловчее. Я зубы скалю, у них шок, у меня фура. Наша батарея тоже двигала огневой вал перед штурмовиками Вепря. Ювелирная артиллерийская работа. Один миномет работает дымовыми минами, чтобы наших не было видно, а другой осколочно-фугасными подавляет врага. Это я помню. Еще бы вспомнить, как я выжил, а остальные погибли. Через несколько дней после операции меня выписывают. Получаю медицинские документы. На рентгеновском снимке ключицы отчетливо видна титановая пластина поверх сломанной кости, закрепленная восьмью саморезами. Как будто доску слесарь соединил, не жалея металла. Зато плечо теперь не опущено, а поднято на место. лечащий врач говорит коротко и по существу перевязка через день снятие швов через десять в поликлинике по месту жительства месяц руку не нагружать через год пластину можно удалить снова операция спрашиваю у врача и усмехаюсь еще дожить надо врач не спорит и не видит ничего смешного в моих словах на его столе нет коллекций смертельных осколков зато в шкафу Куча историй болезней, которые точнее назвать историями выживших и почивших. «Прощаюсь с Григом. Он уже месяц по больницам. Правую руку ему собрали по кусочкам. Получилось короче. Два главных пальца, большой и указательный, взрывом оторвало. Остальные Грик упорно разрабатывает». про инвалидность и слышать не хочет. Добивается разрешения врачей на продолжение службы. Сегодня Грик светится от новости. Чипай меня в группу обнуления берет. Не штурм, но тоже важное дело. Согласен? Обнуление? Не сразу понимаю я. Спецгруппа в службе безопасности. Буду трусов и дезертиров обнулять. Рука не дрогнет. Грик? Демонстрирует, как будет нажимать курок трехпалой ладонью. В затылок предателю не промахнулась, а лучше в лоб, чтоб видел, гад. Кровь отливает от головы, хватаюсь за спинку кровати. В пустом черепе перекатывается колокольный голос командира Тарантино. Ты под подозрением в предательстве. Обвинение хуже некуда. Как оправдаться, не представляю. — Контуженный, ты чего такой бледный? — беспокоится Грик. В качестве объяснения я молча стучу пальцами по голове и покидаю палату. — Хвост пистолетом! Еще увидимся! — кричит вдогонку радостный Грик. Я чувствую холодок на затылке. Неужели меня ждет участь предателя? Явится такой, как Грик и обнулит. В прострации выхожу из госпиталя, топаю к остановке. Не сразу понимаю, что окликают именно меня. Кто-то говорит тихо, но отчетливо. Контужный. Сбоку пристраивается работяга в спецовке коммунальной службы. Он продолжает идти и говорит под нос. — Ты на меня не смотри, я от Грига. Сигаретами угостишь? Это условный пароль. Я не курю, но протягиваю заготовленную пачку. Помимо сигарет в ней свернутые деньги. Попутчик закуривает, пачку сует в свой карман. За следующим столбом пакет из фастфуда. На вокзале при входе сканируют. Из города езжай автобусом. Человек в спецовке быстро уходит, а я подбираю бумажный пакет. У Грига обширные связи. Его курьер не подвел. Среди бумажного мусора из фастфуда в пакете прощупывается тяжелый пистолет. В госпитале на соседних койках мы быстро нашли общий язык с Григом и пришли к выводу, что на гражданке раненому бойцу необходим ствол. Вспоминаю наш ночной разговор накануне выписки. Враги не только за линией фронта, но и в тылу. Яростным полушепотом убеждает Григ, Чтобы победить, нужно не обороняться, а нападать. Согласен? Мне тут же видится вепрь с его настойчивым... — Понял. Видимо, у штурмовиков последнее слово, как контрольный выстрел. — Мы бойцы. Какой боец без оружия? Согласен? — Мне хорошо рядом с Григом. С ним просто и ясно. У меня ни головной боли, ни крови из носа. и я повторяю слова заклинания. Все понял, согласен. Прямолинейный решительный грик и в быту напорист, как на фронте. Могу организовать ПМ, хоть завтра. Согласен? Откуда? Контужены. Этого добра теперь за глаза и под ребра. Я помню свою беспомощность в стычке в поезде и помню о своих планах. У меня важное дело в Дальске. На первый взгляд бытовое, однако к гадалке не ходи, мирной беседы не получится. Потребуется сила. А какая сила, если месяц руку не нагружать? Чтобы исход мирной беседы был в мою пользу, лучше иметь оружие. В госпитале я отвечаю Григу согласием, и теперь в моем кармане приятная тяжесть — пистолет Макарова с полной обоймой. Даже идти становится легче. Чувствую прилив сил.